Кот Роберт Фолкон 1868-1912 английский исследователь Антарктиды В 1901-1904 годах руководил экспедицией, открывшей полуостров Эдуарда VII Трансарктические горы Шельфовый ледник кросса исследовал землю Виктории. В 1911-1912 годах руководил экспедицией, достигшей 18 января 1912 года Южного полюса, на 33 дня позже Амундсена, погиб на обратном пути. Роберт Фолкан-Скотт. родился 6 июня 1868 года. В 13 лет Роберт становится кадетом на учебном корабле Британии, в 15 — Минчшимпеном на Боадише, затем на Монархе, Ровере, в 20 — младшим лейтенантом на Амфионе. В 23 года Скотт поступил в минно-торпедное училище. В 25, окончив его, стал лейтенантом, минным офицером на вулкане. В 1894 году семья Роберта Фолкона лишилась всего своего состояния. Через три года умер его отец, еще через год брат. В 30 лет лейтенант Роберт Фолкон Скотт остался единственной опорой для матери и четырех своих сестер. Он был на хорошем счету у начальства, волевой, целеустремленный морской офицер. Но только через десять лет после производства в лейтенанты он должен был получить следующий чин капитана второго ранга. Рассчитывать на протекцию не приходилось. В 1898 году в Лондоне была издана тоненькая брошюрка «Исследование Антарктики». Призыв к посылке национальной экспедиции. А в июне следующего года лейтенант Скотт случайно встретил на улице автора брошюры Клеменса Маркхема, президента Королевского географического общества. Маркхем сообщил ему, что готовится экспедиция в Антарктику. Через два дня Скотт подал рапорт о своем желании возглавить экспедицию. Год спустя он был досрочно произведен в капитаны второго ранга, стал начальником экспедиции. Скотт не имел ни малейшего полярного опыта, но он был настойчив, целеустремлен, чистолюбив, умел командовать людьми и умел подчиняться. Еще перед началом экспедиции в 1900 году Скотт специально ездил в Норвегию, где консультировался с Фриттевом Нансеном. Потом посетил Германию, ознакомился с подготовкой антарктической экспедиции Эриха Дригальского. Перед началом экспедиции Скотт закупил в России два десятка ездовых собак. Но первая же попытка использовать их совершенно разочаровала его. «Хотя собачьей вины тут не было», сказалось полное отсутствие опыта у англичан. По официальным документам экспедиция не ставила своей целью достижение Южного полюса. Но об этом думали и Марк Хем и Скотт. Когда кончилась длинная полярная ночь и наступило лето, попытка была предпринята. Роберт Скотт, Эдуард Уилсон, Эрнст Шелтон, составляли полюсный отряд. Их сопровождала вспомогательная партия из 12 человек. На нартах вспомогательной партии развивался флаг с надписью «В услугах собак не нуждаемся». Но полюсный отряд все же рассчитывал на собак. Другого транспорта не было, и собачья упряжка за несколько часов сумела догнать вспомогательную партию, которая вышла на три дня раньше. Скот торжествовал. С верой в себя, в наше снаряжение и в нашу собачью упряжку мы радостно смотрим вперед. Но когда, достигнув 79-й параллели, вспомогательная партия повернула обратно, собаки отказались вести груз — Поезд, составленный из пяти нарт, был перегружен. Пришлось разделить поклажу на две части, потом на три и, соответственно, каждую милю проходить дважды или трижды. Зимой собаки питались специальными сухарями из пемекана, изготовленными для собак лучшими фирмами Англии. Но в санном путешествии по совету какого-то знатока Их перевели на диету из мороженной рыбы, которая оказалась подпорченной. Собаки слабели с каждым днем. Через пять недель одна за другой стали умирать. Мясо погибших или убитых собак уже не могло поддерживать силы живых. По утрам, впрягая в нарты, собак зачастую приходилось поддерживать. От слабости у них подкашивались ноги. За день удавалось пройти 4, потом только 2 мили. Паек людей сократился до полутора фунтов в день, и чувство голода не покидало их. Все страдали от снежной слепоты. Уилсон, придерживаясь за нарты временами брел с завязанными глазами. У Шелктона появились первые признаки цинги. 1 января Достигнув широты 82 градуса 17 минут, они повернули обратно. Ветер стал попутным, и они поставили импровизированный парус. Но скорость резко возросла только тогда, когда путешественники окончательно отказались от помощи собак. За этот день они прошли 10 миль. Отставшиеся еще в живых собаки бежали рядом. Но собачий корм на нартах был лишним грузом, и 13 января убили последних. Шеклтон слабел, он кашлял, отхаркивался кровью. Теперь он уже не помогал тянуть сани, не участвовал в лагерных работах. Иногда его даже усаживали или укладывали на сани. У Скотта и Уилсона тоже были явные признаки цинги. Все они тащились из последних сил. В тот год высвободить судно из ледового плена не удалось. Пришлось остаться на повторную зимовку. И весной Скотт возглавил новое санное путешествие вглубь земли Виктории. На этот раз без собак. Впрягшись в лямки, они прошли за 59 дней 725 миль. Почти по 13 миль в сутки, а бывало и по 30. Как писал Скотт, они развили скорость настолько близкую к скорости полета, насколько это возможно для санной партии. Проведя в Антарктиде две зимы, английская экспедиция вернулась на родину с триумфом. 12 объемистых томов стали ее итогом. Метеорологические, гидрологические. Биологические, магнитные наблюдения, работы по физической географии, геологии Антарктиды. Англичане исследовали шельфовые лидни кросса, внутренние части земли Виктории. Скотт, как начальник экспедиции, заслужил общее уважение за решительность, когда пробивался на судне к берегу Антарктиды за мягкость во время зимовки и, наконец, за личное мужество. Он получил золотые медали от географических обществ Англии, Америки, Дании, Швеции. Географическое общество России избрало его своим почетным членом. Скотт был произведен в капитаны первого ранга. Английский король пригласил его погостить несколько дней в своей резиденции – и вручил ему орден Виктории. К чести Скотта, все похвалы в свой адрес, он относил насчет экспедиции в целом. «Антарктическая экспедиция — это не спектакль одного, двух или даже десяти актеров. Она требует активного участия всех. Мне представляется, что нет причины особо выделять мою персону». Скотт признавал. Мы были ужасающе невежественны, не знали, сколько брать с собой продовольствия и какое именно, как готовить на наших печах, как разбивать палатки и даже как одеваться. Снаряжение наше совершенно не было испытано, и в условиях всеобщего невежества особенно чувствовалось отсутствие системы во всем.